Царское гадание. Глава 1. Державный соломенный вдовец. Польский мятеж был усмирен, призрачная власть неугомонного польского царства исчезла с европейского горизонта, и император Николай I успокоился, как властолюбивый монарх, гордый повелитель миллионов подданных, но он не забыл и не мог простить как человек. Он возненавидел Польшу всей силой своей души, всем порывом своей гордой и страстной натуры. Эту ненависть бессильны были победить и рассуждения глубокого ума, и беспристрастная оценка современной истории, и даже нежные и заботливые увещевания его доброго гения, императрицы Александры Федоровны, которую Николай I боготворил и слово, которое являлось для него законом. Увы, здесь и она оказалась бессильной. Ненависть Николая Павловича к Польше была сознательная, глубокая и притом вполне оправданная. Он ненавидел Польшу и поляков так же, как они сами ненавидели его. Император не останавливался в своих карах, как и они. Его подневольные вассалы не остановились бы перед его гибелью, если бы его жизнь хоть на минуту оказалась в их власти. Государь был не только разгневан польским мятежом и оскорбленным, против него никогда еще никто не осмеливался открыто восставать, поляки первые подняли против него свои непокорные гордые головы, и Николай Павлович воздал им за это должное. Мятеж потух, Затихли звон оружия и пушечная пальба перестала литься кровь, но злоба и месть еще жили во властной душе государя, жили тем сильнее, что им не находилось исхода. Император не говорил о Польше почти ни с кем, Никому не доверял своих личных мыслей и впечатлений, и только в беседах с кроткой и любящей супругой иногда высказывал мучившие его чувства, которые роились в его душе. «Императрицу». Он любил пламенно, всей душой, но он был человек из плоти и крови, и притом молодой, во всей силе, а потому, наряду с чувством любви к подруге жизни, в нем вспыхивали и порывы бурной мужской страсти. А между тем, со времени рождения последней дочери, все доктора, лечившие императрицу, единогласно осудили ее на полное безбрачие. Хрупкий организм государни, взволновавшийся в день мятежа на Сенатской площади в 1825 году, когда супруг на ее глазах передал маленького наследника под защиту верного престолу гвардейского полка, не мог уже восстановиться, а нервный тик, начавшийся после этого потрясения, остался до конца ее дней». Она, грациозная, гибкая, всегда жизнерадостная, выходила в дни придворных балов в сказочных по роскоши туалетах со счастливой улыбкой на красивом лице, с великолепной, причесанной, убранной цветами, но с трясущейся головой. Государь страдал от этого ее болезненного состояния. Он с большим трудом мог привыкнуть к нему, но молча, покорно подчинился приговору медицинских светил и в интимных разговорах с грустной улыбкой называл себя соломенным вдовцом. Это вдовство, само собой, разумеется, соблюдалось без особенной строгости. Проскальзывали небольшие эпизоды почти невольной неверности – над которыми сама императрица первая дружески смеялась и шутила, не придавая им никакого серьезного значения. Она знала, что минутное сближение с женщиной, как бы молода и хороша-то ни была собой, не могло отнять у нее сердце ее державного супруга. Она знала, что будет для него всегда первой среди самых блестящих красавиц, украшавших в то время русский двор. Наиболее серьезным увлечением государя стало его ухаживание за красивой и строгой фрейлиной императрицей Варварой Аркадьевной Нелидовой, но и этой соперницы Александра Федоровна не боялась, как не боялась и остальных. Она уважала Нелидову так, как не уважала других женщин, отмечаемых капризом государя. Императрица чувствовала своим женским преданным сердцем, что Нелидова полюбила не царя, не полновластного владыку полумира, а человека, который увлек ее порывом своей страсти и сумел пробудить в ней такое же ответное чувство. Александра Федоровна одной из первых узнала об увлечении своего державного супруга, зорко присмотрелась к его новой избраннице и в интимной беседе сама заговорила с ним об этом увлечении. Николай Павлович откровенно сознался ей во всем. Она не огорчилась, а лишь грустно улыбнулась, и в этой величественной улыбке разом сказались и нежная любовь по неволе покинутой супруги, и добрая душа любящей женщины. «Варенька — честная, хорошая девушка», — задумчиво проговорила императрица, — «ее обидеть будет грех. Если судьба пошлет тебе от нее детей, прошу, чтобы эти дети были обеспечены и нравственно, и материально». Государь вместо ответа нежно поцеловал ее руку. Однако о беременности Варвара Аркадьевны не было еще речи, и заботы государыни оказались преждевременными. Вечером того же дня, беседуя со своей сестрой, последовавшей за ней в Россию и вышедшей здесь замуж за графа Гендрикова, императрица заговорила о новом увлечении государя. Графиня испугалась и громко воскликнула «Ах, боже мой, откуда ты знаешь? Кто мог тебе сказать? Она была на «ты» с императрицей, когда оставалась с ней наедине». «А зачем же это скрывать от меня?» — удивилась императрица. «Я и с государем говорила, и он сам подтвердил мне то, что я уже узнала». «Напрасно!» «Я удивляюсь государю», — нервно возразила графиня Гендрикова. «Почему удивляешься?» «Разве я не обязана подчиниться тому, что исправить не могу? Разве я имею право требовать от государя, чтобы он жил...» монахом — Конечно, нет, я этого не говорю. Но разве можно рассказывать тебе о всех своих скандальных похождениях? Хороши были бы мы все, если бы наши мужья вздумали посвящать нас во все свои эскопады. И от подобной мысли жизнерадостная графиня поневоле рассмеялась. Государня тоже улыбнулась и заметила. — Ваши мужья — негодяи. Они изменяют вам от распущенности, от того, что им весело поступать не так, как следует, тогда как государь изменяет мне только потому, что я, как жена, умерла для него. Будь я жива, он ни на кого, кроме меня, никогда бы не взглянул». Графиня промолчала, но в тот же вечер, оставшись одна с государем, с которым держалась фамильярно, выразила ему свое искреннее порицание по поводу его неуместной откровенности. Он стал на сторону своей супруги, лишний раз преклонившись перед ее деликатной самоотверженностью. «Да, все-таки ей не может быть все это приятно. Напротив». Это должно быть совершенно ей безразлично, ведь она знает, что по первому ее слову или взгляду я откажусь от всех красавиц мира. Ну, это все слова, которым трудно поверить, пожала плечами графиня. Когда ваш муж станет уверять вас в чем-нибудь подобном, смеясь, возразил государь, то я прошу не верить ему. Но когда это говорю я, то вы смело мне можете верить. Ваше величество знает что-нибудь про моего мужа? Спросила графиня, слегка нахмурив брови. В таком случае я убедительно просила бы вас открыть мне всю правду. И не подумаю, дорогая графиня, я вовсе не хочу ссорить вас с вашим мужем. Вы и без меня сумеете поссориться. На что вам мое участие в таком неизбежном деле? Говоря это, государь намекал на беспрерывные ссоры между графиней Гендриковой и ее мужем, действительно отличавшимся необычайной влюбчивостью, точно так же, как графиня отличалась необычайной ревностью. Но и то, и другое являлось совершенно напрасным. Граф был очень некрасив и известен своим немецким аскетизмом, доходившим до скупостей. Вследствие этих двух качеств, взятых вместе им никто не увлекался. Императрица знала обо всем этом и всегда со смехом успокаивала свою ревнивую сестру. — Не грусти, пожалуйста, не грусти, — говорила она. — Я попрошу государя не давать графу никаких средств. Карманных денег у него мало, и он по неволе, не имея средств оплачивать свою неверность, никогда не станет обманывать тебя. Но эти шутки не успокаивали ревнивую графиню, и когда ее собственный муж не подавал ей поводов к особой ревности, она ухитрялась ревновать и тревожиться за других. Красавицу Нелидову графиня возненавидела с первой же минуты ее появления при дворе. Она как будто предчувствовала будущую страсть к ней государя, и когда ее предположения оправдались, ее вражде к молодой фрейлине уже не было предела. Она восставала против назначения ее на дежурство к императрице, а также против ее приглашения на интимные вечера при дворе, Дело дошло до того, что Нелидова со слезами просила государя оградить ее от нападок нового непримиримого врага. Государь, сильно разгневанный этим, обратился к императрице, и то и стоило больших усилий остановить невмеру усердную защитницу ее интересов и уговорить не впутываться в личные дела государя. Она знала, что ничего подобного он не позволил бы никому в мире, и сама, при всем своем неограниченном влиянии на державного супруга, никогда не решилась бы открыто пойти против его воли. Графиня угомонилась, и при дворе наступило то, что Николай Павлович, смеясь, называл «перемирием». Он, будучи доволен этим, и желая оказать внимание родственникам императрицы и одновременно немножко пошалить, нарочно проиграл графу Гендрикову довольно крупную сумму денег, которую и уплатил тотчас же, заранее убежденный, что часть этого выигрыша пойдет на неверность графини. Так и произошло. Но графиня случайно узнала о любовном похождении мужа, застигла его чуть ли не на месте преступления, и вся в слезах пришла жаловаться императрице на государя. «При чем же тут император?» — спросила Александра Федоровна, едва удерживаясь от смеха. «Как при чем утирая катившиеся слезы, возразила графиня. «Да ведь он же дал моему мужу деньги!» «Он их дал ему не даром, не подарил». «Твой муж их в карты выиграл. Государь нарочно проиграл их. Я знаю императора. Он напрасно. Деньги проигрывать не станет», — воскликнула графиня. «Он нарочно это сделал, чтобы огорчить меня. Он меня не любит. Он никого в мире не любит. Ну, это неправда. Государь одарен необычайно добрым и отзывчивым сердцем. Он слишком добр» только не ко мне, во всяком случае, не ко мне. В эту минуту в соседней комнате раздались твердые шаги, и показалась красивая и мощная фигура императора Николая I. Он вошел, как всегда, бодрый и веселый, и, нежно поцеловав супругу, приветливо поздоровался с графиней. Она низко и церемонно присела перед ним. Государь, В ее величественном реверансе почувствовал скрытую обиду. «Графиня сегодня не в духе», — улыбнувшись, заметил он. «Смею ли я, ваше величество?» — покорно и несколько язвительно возразила Гендрикова. «Смеете, ваше сетельство, постоянно и неустанно смеете. Я уже давно не видел веселой улыбки на вашем лице» а именно с того злополучного дня, когда граф меня беспощадно обыграл. Подумайте сами, где тут справедливость? Меня обыграли, да на меня же еще и сердятся. — Сердиться на ваше величество никто не смеет, — возразила графиня дрогнувшим голосом, — а огорчаться мне никто не может запретить. — Но и вы никому не можете запретить сочувствовать вашему горю. — Вы бы меньше сочувствовали на словах, — колка заметила графиня, — а больше доказывали бы его на деле. — Ай-яй-яй-яй-яй, какая вы злая графиня, — вздохнул император, — и что я вам сделал? Но графиня уже не знала меры своей досаде и взволнованно заговорила, «Не надо было моему мужу платить эти деньги. Не следовало давать ему возможность устраивать какие-то безобразные пикники, ездить на какую-то там среднюю рогатку и прочие русские почтовые станции. Помилосердствуйте, графиня!» «Мои почтовые станции тут ни при чем!» — от души рассмеялся государь, что еще сильнее взволновало и так уже рассерженную графиню. Слыша смех императора, она разрыдалась и, прерывая свои слова то громкими всхлипываниями, то горькими слезами, быстро произнесла. «Вы знаете, наверняка знаете. Вам...» Наверное, ваш противный обер-полицмейстер доложил, что мой муж ездил на тройке, на какую-то дурацкую среднюю рогатку, в сопровождении какой-то балетной плесуньи, что он царил там деньгами, заплатил этой негоднице громадную сумму и вернулся в город на рассвете в таком состоянии, в каком у нас, в благоустроенной Пруссии, сапожник домой вернуться не посмеет». Государь терпеливо выслушал графиню и, когда она закончила, спокойно и серьезно возразил. «Мой полисмейстер вовсе не противный, а наоборот очень приятный и красивый мужчина. Это признают все наши дамы. За ночными экскурсиями моих друзей он следить не имеет ни малейшего права и доложить мне об этом не смеет». А моя средняя рогатка — примилая станция, расположенная в очень живописной местности, и там у смотрителя прихорошенькая дочка, которая и мне самому самовар подавала и даже неоднократно. Графиня, выслушав его, пожала плечами и, молча откланившись, вышла из комнаты». Говорить она не могла, чувствуя, что вышла из берегов, как говорил император. Государь низко поклонился ей вслед. Императрица, опустившись в кресло, хохотала до слез. Она страстно любила эти сцены. Спокойные и хладнокровные монологи мужа приводили ее в восторг. Александра Федоровна протянула ему обе руки И когда он прижался к ним нежным поцелуем, притянула к себе его красивую голову и поцеловала в лоб».